В ожидательной тишине Пауль перебрался чуть повыше, чтобы лучше видеть мать. Подтягиваясь, он вдруг услышал над собой тяжелое дыхание. Неизвестный затаился. В расщелине на фоне звездного неба обрисовалась смутная тень. Стилгер закричал снизу. «Эй, там, хватит гоняться за парнем, он сейчас сам спустится». Из темноты сверху ответил не то мальчишеский, не то девчоночий голос. «Но Стилл, он не может быть далеко от...» «Я сказал, Чани, оставь его. Слышишь? Ящерица на дочь!» Наверху тихо ругнулись и шепотом добавили. «Он назвал меня дочерью ящерицы?» Но все-таки тень убралась. Пауль снова повернулся к котловине, нашел глазами Стилгора серую тень рядом с матерью. «Ну, все сюда!» — скомандовал Стилгор и обернулся к Джессике. «А теперь спрошу я». «А где гарантии, что ты выполнишь свою часть уговора? Это ведь ты всю жизнь жила с бумажками, всякими там никчемными контрактами, вроде...» «Мы, Бен и Гессерид, умеем держать слово не хуже вас», — ответила Джессика. Настала и долго тянулась тишина. Затем много голосов зашептались в темноте. «Бен и ведьма!» Пауль вытянул из-за кушака трофейное оружие, навел на темную фигуру Стилгера, но ни он, ни его люди не двигались с места. Не отрываясь, все смотрели на Джессику. «Все точно! Как в легенде!» — прошептал кто-то. «Нам передавали, что сообщила Шэдоут Мэйпс о тебе», — проговорил Стилгер. «Но это слишком важно, чтобы принять просто на веру, без испытания». Если ты и вправду та самая Бене Гессерит из легенды, чей сын поведет нас в рай, он пожал плечами. Джессика вздохнула. Значит, наша миссионария протектива даже устроила в этом аду своего рода религиозные предохранительные клапаны. Что ж, пригодятся. Они для того и придуманы. И произнесла провидица, которая принесла вам эту легенду, Принесла вместе с ней прорицание Карамы и Иджаза, прорицание чуда и неизбежности пророчества, и я знаю это. Тебе нужен знак? В свете луны было видно, как расширились его ноздри. «У нас нет времени на обряды», — пробормотал он. Джессика припомнила карту, которую Кинес показал ей, когда намечал пути для бегства. Как казалось, давно это было. «Да, так на той карте рядом с местом, обозначенным Сие Чтабр, стояла пометка «Стилгар». «Хорошо», — согласилась она, — «может, позже, когда мы придем в Сие Чтабр». Это его проняло, а Джессика подумала, знал бы он, какими фокусами мы пользуемся. А она была молодец, та сестра из миссионарии протектива. Фримены превосходно подготовлена к тому, чтобы уверовать в нас. Стилгар беспокойно шевельнулся. Пора идти. Джессика кивнула, чтобы он понял, что это она позволяет идти. Он поднял глаза вверх почти точно туда, где на карнизе прятался Пауль. «Эй, парень, можешь слезать?» Потом вновь повернулся к Джессике и сказал извиняющимся тоном. «Твой сын очень уж нашумел, пока туда лез. Ему придется еще многому научиться, чтобы не навести на нас беду. Впрочем, он еще молод». «Я не сомневаюсь, что нам есть чему поучиться друг у друга», — ответила Джессика. «Кстати, взгляни, что там с твоим товарищем. Мой сын обошелся с ним грубовато, когда разоружал». Стилгер резко обернулся так, что капюшон взметнулся за плечами. «Где?» «А вон за кустами», — показала она. Стилгард тронул двух своих людей за плечо. «Посмотрите, что там». Затем он осмотрел своих. «Нет Джамиса». Он опять повернулся к Джессике. «Даже твой парень владеет приемами колдовского боя». «Между прочим, мой сын не послушался твоего приказа спуститься», — заметила Джессика. Двое посланных Стилгером вернулись, поддерживая третьего. Тот, спотыкаясь и глотая ртом воздух, брел между ними. Стилгер усмехнулся. — Значит, твой сын будет слушаться только тебя, а? Ну — Ну-ну, порядок знает. — Пауль, можешь спуститься, — сказала Джессика. Пауль поднялся из своего укрытия в лунный свет, засунул фриманское оружие за кушак. Когда он поворачивался, от скалы перед ним отделился второй силуэт. В лунном свете, лившемся с неба и слабо отраженным серым камнем, Пауль увидал невысокую тонкую фигурку в свободных фрименских одеждах. На лицо падала тень от капюшона. Из складок бурнуса на Пауля глядел ствол пружинного пистолета. «Я Чане, дочь Лиета», — голос веселый и звонкий. Она, кажется, сдерживала смех. Я бы не позволила тебе палить по нашим. Пауль сглотнул. Отчание повернулась к свету, и он увидал лицо эльфа с темными провалами глаз. Знакомые черты этого лица, которое являлось ему бесчисленное множество раз в его первых видениях, так поразили Пауля, что он застыл неподвижно. Он вспомнил, как когда-то, бравируя в своей гневной запальчивости, описывал это лицо из сна преподобной матери Гайи Елене Махиям. «Я когда-нибудь встречу ее», — сказал он тогда. И вот она в яве перед ним. Но такая встреча ни разу не виделась ему. «Ты шумел, как шайхулут в ярости», — сообщила она. И вдобавок ухитрился выбрать самый сложный подъем. Пошли, я покажу тебе, где спуститься полегче. Он выбрался из расщелины и пошел за ней. Ее бурнус взметался, когда девчонка скользила через изломанные скалы. Она была как серна, легко скачущая по камням. Пауль почувствовал, как к лицу прилила кровь. Хорошо еще, что темно. Что за девушка? Словно прикосновение судьбы». Пауля захватила радостная волна. Вскоре они уже стояли среди фрименов на дне котловинки. Джессика криво улыбнулась сыну, но обратилась к стилгору «Да, нам полезно будет поучиться друг у друга. Надеюсь, ты и твои люди не в обиде на нас за случившиеся. Мне показалось, что другого выхода нет, ты был готов совершить ошибку». «Удержать человека от ошибки — это воистину небесный дар». — отозвался Стилгар. Он поднес левую руку к губам, а правой вытянул из-за пояса Пауля оружие и бросил одному из своих спутников. — Когда заслужишь, парень, у тебя будет свой маулет. Пауль хотел было ответить, но сдержался, вовремя припомнив наставление матери. — Начало — пора деликатная, с ним нужно быть осторожным. «У моего сына есть все необходимое оружие», — ответила за него Джессика и посмотрела Стилгару в глаза. Тот сразу вспомнил, как в руки мальчика попал пистолет и оглянулся на Фримена, побежденного Паулем. Это был Джамис. Он стоял в стороне, опустив голову и затрудненно дыша. «С тобой нелегко иметь дело, женщина», — сказал Стилгар. Потом, протянув руку в сторону одного из своих людей и щелкнув пальцами, велел... «Кушти баккате!» «Опять Чакобса», — отметила Джессика. Тот немедленно подал вожаку два квадратных газовых платка. Стилгар пропустил их сквозь пальцы и повязал один на шее Джессики под капюшоном, а второй таким же образом на шее Пауля. «Ну вот», — сказал он, — «теперь у вас есть платки бакка». Если нам случится разойтись, вас всякий опознает, как принадлежащих к сиечу Стилгора, а об оружии поговорим в другой раз. Он обошел своих людей, проверяя, готовы ли они. Затем взвалил фримпакет Пауля на одного из них. «Бакка», — вспомнила Джессика, — «это религиозный символ. Бакка значит плакальчик». Ясно, что тут какая-то символика, объединяющая племя, какая? Почему скорбь, оплакивание объединяют их? Стилгар подошел к девочке, так смутившей Пауля. «Чане, возьми этого мужчину-ребенка под свое крылышко и оберегай его». Чане тронула Пауля за руку. «Ну пошли, мужчина-ребенок». Пауль сдержал раздражение и ответил. «Мое имя Пауль, и лучше бы тебе...» «Мы дадим тебе имя, будущий мужчина», — ответил вместо нее Стилгор. «Во время мехны на испытании Акль». «Испытании разума», — перевела про себя Джессика. Она вдруг ощутила, что надо немедленно доказать превосходство Пауля и его зрелость. Это ощущение перевесило всякие мысли об осторожности, и она резко воскликнула. «Мой сын прошел испытание Гом-Джабаром». По наступившей вдруг мертвой тишине стало ясно, что она поразила таких. Прямо в сердце. «Да, многое нам предстоит узнать друг о друге», проговорил Стилгер. «Но мы зря теряем время. Нельзя, чтобы лучи дневного солнца застигли нас в открытом месте». Затем он подошел к поверженному Паулем Фримену. «Идти можешь, Джамис?» Тот мрачно фыркнул в ответ. «Просто он ударил неожиданно и все. Кто мог ждать от него такой прыти? Это случайность. а идти чего, могу!» «Случайность тут ни при чем», — возразил Стилгер. «И слушай, Джамис, ты будешь отвечать за их безопасность вместе с Чани. Они под моим покровительством». Джессика посмотрела на Джамиса. «Это его голос», — возражал Стилгару со стены, он хотел их смерти. И Стилгар явно считал нужным подчеркнуть свой приказ специально для Джамиса. Стилгар вновь внимательно оглядел свой отряд и жестом подозвал двоих. «Ларус Фарух, пойдете позади и проследите, чтобы следов не оставалось. Будьте особо внимательны, ведь с нами двое необученных новичков». Он повернулся указал рукой направление через котловину. Походной цепочкой с фланговым охранением пошли. Нам надо поспеть в пещеру кряжей до рассвета. Джессика шла нога в ногу со стилгором пересчитывая людей. Сорок фриманов с ней и Паулем сорок два. Идут, как заправские солдаты, даже эта девочка Чани. Пауль шагал позади Чани. Он уже позабыл, как разозлился на то, что девочка захватила его врасплох. Сейчас в его голове кружились слова матери «Мой сын прошел испытание Гом-Джабаром». Руку кололо воспоминание о давней боли. «Смотри, где идешь!» — прошипела Чани. «Не зацепись за куст! Оставишь нитку на ветке — выдашь нас!» Пауль сглотнул, кивнул. Джессика слушала, как движется «Отряд!» Шаги свои и сына она различала, а Фримены — сорок человек шли, и не было слышно звуков, отличных от естественных звуков пустыни. Их одеяния плыли в мраке, словно паруса призрачных лодок, и путь их лежал в Сиеч-Табр, Сиеч-Стилгора. Она думала о самом слове «Сиеч», старое слово, опять-таки из Чакобса. и бесчисленные прошедшие века не изменили его, сиеч это место сбора во время опасности. Только теперь, спустя какое-то время после стычки, она задумалась о том, что вытекало из значения слова и самого употребления древнего охотничьего языка. — Хорошо идем, — заметил Стилгер. — С милостью, Шайхулуда, мы таки дойдем до пещеры кряжей к рассвету. Джессика молча кивнула, берегла силы. оказывается она была вымотана до предела и только сила воли как то подавляла усталость сила воли и гордость призналась она себе и воодушевление она думала о том как же ценны эти люди да сегодня ей открылось немало нового о фриманах все они весь народ воспитаны как воины Поистине бесценная находка для герцога-изгнанника».